Глава одиннадцатая Сомнений не оставалось. Профессор Фармилов был мертв. Грехом понял это, как только открыл дверь. Он быстро пересек погруженную во мрак комнату и, осветив фонариком окна, убедился, что светонепроницаемые шторы не пропускают ни единого лучика. Удовлетворенный осмотром, он нащупал на стене выключатель и зажег лампу под потолком. 200-ваттный поток света устремился вниз на неподвижное тело ученого, заиграл насмешливыми бликами на его седой голове, обрамленной безжизненно застывшими на столе руками. Фармелов сидел на стуле и как будто спал, уронив усталую голову на руки. Но это был не тот сон, который прерывается с рассветом, а совсем другой, не знающий ни сновидений, ни пробуждения. Грехом осторожно приподнял сутульные плечи, просунул руку за ворот рубашки и приложил ладонь к холодной груди профессора. Он заглянул в доброе старческое лицо и не заметил на нем того выражения ужаса, которое обычно искажало лица других жертв. Да, Фармилоу был стар, очень стар. Может быть, он умер своей смертью. Может быть, в часах его жизни кончился отпущенный им завод, и витоны не имеют к трагедии никакого отношения, На первый взгляд, они действительно ни при чем. Лицо такое мирное, и к тому же профессор умер, а не был похищен. И что самое паршивое, если вскрытие покажет, что смерть наступила в результате сердечного приступа, то это не будет значить ровным счетом ничего. Жадно подрагивающие щупальца способны высасывать квазиэлектрические нервные токи с такой силой и быстротой, что могут парализовать сердечные мышцы. Люди, а особенно старые, часто умирают от такой напасти, никак не связанной со сверхъестественным вмешательством. Так что же все-таки случилось с Фармилов Вышел ли его жизненный срок, или же он умер потому, что его мудрый старый ум взлелеял какую-то мысль, способную перерасти в угрозу? Печально глядя на мертвое тело, Грехом ругая себя последними словами. Или вы, как всегда, прибудете слишком поздно, На этот раз она прямо как в воду глядела. Я просто Джонни-опоздайка, и так каждый раз. Почему черт бы меня вобрал, я не бросился к старику сразу, как только она мне все рассказала. Он сокрушенно потер лоб. Иногда мне кажется, что я так никогда и не научусь поторапливаться. Он оглядел комнату. Что ж, Олух, берись за дело. С лихорадочной быстротой он обыскал помещение. Это была не лаборатория, а скорее кабинет и одновременно библиотека. Без особого трепета он перевернул все вверх дном, твердо решив найти что-нибудь стоящее. И ничего не нашел, ни единой вещи, от которой можно было бы протянуть какую-то ниточку. Масса книг, документов и бумаг, казалось, содержала так же мало смысла, как речь политического деятеля. На худощавом лице Грэхэма появилась печать безнадежности. Наконец он прекратил поиски и собрался уходить. От возни, которую он поднял, тело ученого потеряло равновесие и постепенно сползло вперед, руки раскинулись на блестящей поверхности стола. Взяв холодный труп под мышки, Грехом поднял скорбную ношу и перенес на диван. Что-то упало на пол и покатилось с металлическим позвякиванием. Уложив профессора, Грехом прикрыл ему лицо, сложил на груди старческие руки с набухшими венами. Потом отыскал упавший предмет. Это был автоматический карандаш. Он заметил его блестящий серебристый колпачок около ножки стола. Грехом поднял карандаш. Очевидно, он выпал из закоченевших пальцев Фармилову или скатился с его колен. Находка снова настроила Грехом на боевой лад. Он вспомнил последние каракули других умерших, и карандаш стал казаться ему весьма многообещающим подарком судьбы. Ведь Фармилу вполне могли выбросить из этой жизни в следующую, если это возможно, как раз в тот миг, когда его мозг уже сформулировал мысль, которую рука готовилась записать. Это было совсем не в характере Витонов – дать жертве передышку. Они убивают без всякого предупреждения или колебания, и к тому же окончательно и бесповоротно. И тут он с изумлением взглянул на ситуацию под новым углом. «Витоны не умеют читать». Как столь очевидная мысль не пришла ему в голову раньше? Ведь у Витонов нет органов зрения, их заменяют экстрасенсорное восприятие. Это значит, что они выносят смертный приговор тому, кто вынашивает опасные замыслы или собирается их записать непонятным для них образом. Может быть, напечатанные или написанные на бумаге знаки ничего не говорят вражеским органам чувств. Они разбираются в мыслях, но не в почерке или машинописи. Они владыки неуловимого, но не конкретного и вещественного. Следовательно, если Фармилов воспользовался карандашом, его записка, скорее всего, сохранилась, не была уничтожена, точно так же, как не были уничтожены другие послания. Грехом еще раз перерыл ящики стола в поисках памятных книжек, записок, любых торопливых каракулей, которые могли бы сообщить посвященному что-то важное. Внимательно осмотрев все, что было на столе, и убедившись в детственной чистоте блокнота и промокашки, он напоследок пролистал от корки до корки два научных трактата. Никакого результата. Оставалась только газета «Сан». Последний вечерний выпуск лежал сложенным посреди стола, как будто фармилу, собирался его просмотреть, но потом внезапно потерял всякий интерес к тому, что творится в мире. Устремив зоркий взгляд на страницу газеты, разведчик глубоко вздохнул. Карандашная пометка. Жирное. Наспех нарисованное кольцо. Небрежный кружок. Такой можно изобразить в минуту безумия или на пороге смерти. «Если они до него добрались», — размышлял грехом, — «то он, очевидно, сделал уже после того, как его схватили. Ведь смерть не наступает одновременно с остановкой сердца. Мозг продолжает работать еще несколько секунд». Однажды я видел парня, который пробежал шагов 10, пока не понял, что уже мертв. Облизнув пересохшие губы, он попытался расшифровать послание с того света. Кое-как нацарапанное кольцо отражало последние усилия Фармилова. Упрямое стремление угасающего разума оставить хоть какой-то ключ, пусть грубый, неясный, несовершенный. По-своему трогательный жест посмертный вклад профессора в копилку ума и сообразительности человеческого рода. Только уж больно странным он казался. Трудно себе представить что-нибудь более странное. В кружке красовалось изображение медведя. Рисунок помещался в колонке объявлений. Зверь стоял вертикально на фоне айсберга, правая передняя лапа призывно вытянута, на морде мерзкое выражение самодовольного торгаша. Он рекламировал огромный нарядный грузовик-рефрижератор, ниже были начертаны хвостливые слова Рекомендую лучший в мире рефрижератор, Вы найдете меня на его дверце. Рекламный Писака не страдает недостатком скромности, проворчал Грехом и снова бросил сокрушенный взгляд на рисунок. Надо поспать, решил он. Если я хоть немного не сосну, мне прямая дорога в психушку. Аккуратно вырвав объявление, он сложил его и спрятал в бумажник. Потом выключил свет и удалился. По дороге домой он нашел в метро телефонную будку и позвонил в полицейское управление. Грехом сообщил о Фармилову и, перемежая слова зевками, дал краткие инструкции. Потом набрал номер бюро 8 196 38, не получил ответа и сонно удивился, что офис разведывательного управления не откликается. Он слишком устал, чтобы ломать себе голову, ощущать подозрение или тревогу. Не отвечают. Ну и черт с ними. Добравшись до дома, он рухнул в постель и блаженно сомкнул блаженно воспаленные от усталости веки. А на расстоянии мили застыли во тьме обезлюдившие зенитные батареи, прибор управления огнем, радар службы оповещения, подслушивающая установка. Их команды были насильственно удалены со своих постов. Ничего не ведая об этом, Грехом беспокойно вертелся в постели. одолеваемые фантастическими сновидениями. Он видел брошенный офис, окруженный морем живой светящейся голубизны, через которую пробирался гигантский медведь. Тревога, которую он должен был ощутить прошлой ночью, с избытком дала о себе знать утром. Он попытался дозвониться до офиса разведывательного управления, ответа по-прежнему не было. На этот раз он среагировал мгновенно. «Тут что-то не так», — предупредил отдохнувший Снова бдительный ум. Будь начеку. чеку. Подходя к зданию, он заранее был начеку. чеку. Все выглядело вполне невинно. Вокруг царило нарочитое спокойствие, свойственное только что подставленной мышеловке. Ближайшие витоны болтались далеко на востоке, свисая из-под пышных облаков, они, казалось, созерцали собственные пупки. С четверть часа Грехом слонялся вокруг, попеременно поглядывая то на зловещее здание, то на грозное небо. У него не оставалось другой возможности выяснить, что же случилось с телефоном Лиммингтона, кроме как пойти и посмотреть самому. Он решительно вошел в здание и направился к лифтам. И сразу же из ниши по соседству с лифтами, где обычно находился лифтер, выступил мужчина и шагнул ему навстречу. У незнакомца были черные глаза и еще более черные волосы, облепившие белое как мел лицо. Костюм, ботинки, шляпа... Все на нем было черное, просто крик похоронной моды. Плавной тигриной поступью, скользя по паркету, он прохрипел, Явился. И выстрелил прямо в Грэхэма. Будь разведчик чуть более самоуверен или чуть менее бдителен, ему снесло бы пол черепа. Упав ничком, он почувствовал, как осколки пули злобно проружали над самой его головой. Оказавшись на полу, он бешено рванулся прямо под ноги противнику. Он надеялся сбить незнакомца, пока тот не выстрелил снова, но знал, что не успеет. Мышцы спины судорожно сжались, ожидая пулевых осколков. Резко и оглушительно прогремел выстрел. За ним последовала нервная реакция. Рот открылся, чтобы испустить крик, но звук замер в горле. Грехом изумленно осознал, что не ранен, и в тот же миг услышал слабый клекот и глухой стук. В поле его зрения, ограниченным уровнем пола, возникло заляпанное кровью лицо. Огонек безумия так и остался в глазах даже после того, как их блеск угас. С проворством акробата Грехом вскочил на ноги и тупо уставился на поверженного врага. И тут его внимание привлек тихий стон. Перескочив через труп мужчины, в черном он рванулся к лестнице, вьющейся вокруг шахты пневматического лифта, И склонился над телом, неловко замершим у ее подножия. Не выпуская из рук еще не остывший пистолет, человек слабо пошевелился. При этом спереди на пиджаке открылись четыре сочащихся крови отверстия. С трудом, приподняв руку, он показал Грехому гладкое золотое кольцо. Не горуй, приятель, он говорил с трудом, и изо рта вырывалось булькающее дыхание. Мне конец, никуда не денешься! Ноги его судорожно дернулись. Умирающий выпустил пистолет, и он со стуком упал на пол. И все-таки я достал эту свинью и тебя выручил. Держа в руке кольцо, Грехом переводил взгляд с разведчика, лежащего у его ног, на траурную фигуру убийцы. За стенами грозно-рыча снова разверзся ад. Здание содрогнулось, посыпалась штукатурка, но Грехом не обращал внимания на эти звуки. Что делал смертельно раненый оперативник у самого входа в разведывательное управление? Почему в офисе ни вчера вечером, ни сегодня утром никто не отвечает на звонки? «Оставь меня! Мне все равно конец!» Умирающий слабо попытался оттолкнуть руки Грехома, который расстегивал его окровавленный пиджак. «Загляни наверх и скорее назад!» Он захлебывался кровавой пеной. «В городе полно придурков!» Они открыли психушки, и все дурики бродят на свободе. Торопись, дружище! Проклятие! Грехом выпрямился, убедившись, что лежащий у его ног разведчик отошел в мир иной. Взяв обороненный им пистолет, он рванулся к ближайшему лифту. Снаружи все еще валились обломки, но Грехом не слышал шума. Что ожидает его наверху? Загляни наверх и, скорее, назад. Сжимая в руке пистолет с сегментными пулями, Устремив взгляд сверкающих глаз к вершине лифтовой шахты, он приплясывал от нетерпения, пока пневматический диск, казалось нестерпимо, медленно воспарял вверх. Едва он заглянул в нью-йоркскую штаб-квартиру Лимингтона, как его внутренности свела страшная дурнота. Там была оформенная бойня. Он быстро пересчитал трупы. Семь. Трое лежали у окна. На холодных лицах застыла неизгладимая печать, постигшая их дьявольской участи. Бесполезное оружие так и осталось в кобурах. Им даже не дали шанс опустить его в ход. Еще четверо валялись кто где. Эти успели достать оружие и воспользоваться им. Одним из четверки был полковник Лимингтон. Его изрешеченный пулями труп сохранил достоинство даже в смерти. «Тройку у окна прикончили витон», — решил грехом. Отогнав охвативший его поначалу ужас, он заставил себя как можно спокойнее взвесить ситуацию. Остальные перестреляли друг друга. Мгновенно забыв о совете скорее возвращаться назад, он подошел поближе к столу шефа, чтобы как следует рассмотреть позы трупов и их расположение. Восстановить ход событий не представляло труда. Очевидно, пара у дверей, они появились последними, Открыл огонь по Лимингтону и его напарнику. Но оказалось не слишком расторопный Лимингтон с помощником сделали ответные выстрелы одновременно с вошедшими, и вот естественный результат: современные сегментные пули обладают явно большей убойной силой по сравнению со старыми цельными. Но вот в чем загвоздка: все трупы принадлежали бывшим сотрудникам разведывательного управления. Все еще сжимая в руке пистолет, Грехом обошел комнату, пытаясь найти разгадку. Лоб его избороздили глубокие морщины. Похоже, витоны сначала прикончили тех троих у окна, а Лимингтона с напарником оставили невредимыми, или, во всяком случае, живыми. Он нахмурился еще сильнее. Двоих они оставили в живых. Но почему, черт возьми? Здесь что-то ужасно странное. Осматривая трупы, он присел на край стола. Потом пришли еще трое. Может быть, их вызвал Лиммингтон. Они поднялись в офис и, должно быть, почуяв неладное, прямо с порога начали пальбу. Все пятеро получили по пуле. Четверо вырубились сразу и навеки вечный. Пятый выполз в коридор и спустился вниз. Он взвесил на руке пистолет. Вот только совершенно непонятно, почему началась пальба. Сжав зубы, он снял с пальцев убитых гладкие кольца с эридиевым покрытием и опустил их в карман. Что бы ни случилось, все эти люди были его коллегами-разведчиками доверенными сотрудниками самой доверенной службы дядюшки Сэма. В углу негромко прозвенел звонок. Подойдя к приемнику теле новостей, он открыл его и увидел на экране первый выпуск Times. Демонстрации трудящихся требуют немедленно открыть арсенал ядерного оружия. Ситуация в Европе резко обострилась. 30 вражеских стратопланов сбиты над Южным Канзасом Во время самого жестокого воздушного боя за всю историю войны прицельным залпом с расстояния 4000 миль взорван военный склад азиатов. Разрушение на площади 100 квадратных миль. Дело за бактериологическим оружием, заявил Корнан. Конгресс запретил культ обожествления витонов. Газетная страница уползла с экрана, уступив место городским новостям. Грехом прочитал их и лицо его озарилось пониманием. людьми овладевает безумие. По всему Нью-Йорку и в большинстве крупных западных городов людей похищают, уносят в небеса, потом возвращают на землю, но при этом их душевное состояние резко меняется. Заоблачная суперхирургия. Он крепче сжал пистолет. Сквозь туман, окружающий резню в офисе, стали проглядывать контуры ужасной истины. Да, удар прямо-таки мастерский. Он должен обеспечить решающую победу и одновременно произвести еще больше эмоционального меда силами ничего не ведающих новобранцев, мобилизованных прямо из рядов антивитонской коалиции. Что говорил тот бедняга внизу? В городе полно придурков. Вот в чем дело. Трое у окна погибли, оказав сопротивление, или их просто прикончили как материал непригонный для целей суперхирургии, Лиммингтона с напарником схватили, прооперировали и вернули. Но вернулись они уже рабами своих грозных противников. Офис превратился в западню, коварно подстроенную для того, чтобы заманивать в нее разведчиков. Основной стержень сопротивления. По одному, парами или целыми группами. Но трое последних, которые пришли все вместе, каким-то образом почуяли опасность. С непоколебимой преданностью долгу, столь характерной для их братьев, они пристрелили Лимингтона вместе с напарником. Без всяких колебаний эти трое прикончили собственного шефа, придав его быстрой кровавой казни, ибо молниеносно поняли – это уже не шеф, а умственно исковерканное оружие врага. Штаб-квартира оказалась западней, а может быть, она и сейчас западня. Эта мысль пронзила мозг Грэхэма и заставила его метнуться к окну. Выглянув наружу, он увидел, что редкие облака уплыли, обнаружив ясное голубое небо, залитое ярким светом утреннего солнца. В этой лазурной чаше могут роиться сотни, тысячи витонов. Одни стягиваются все ближе, другие охраняют западню, готовясь нанести удар. Даже гениальная формула Бьёрнсона не может помочь человеку разглядеть сияние витонов на фоне обычной сияющей голубизны. Оба одинаково сверкают под лучами раннего солнца, становясь совершенно неразличимыми. Сознание того, что его тревожный взгляд сопровождают столь же тревожные мысли, а психические вибрации могут привлечь ждущих у западней охотников, заставило и без лишних промедлений броситься к двери. Лучше убраться, пока не поздно. Он вскочил в лифт и ринулся вниз. У входной двери маячили двое. Он разглядел их через прозрачные стенки шахты, когда диск, подскочив как мячик, остановился на уровне земли. Не выходя из шахты, он быстро прикинул, будь эти типы в норме, они проявили бы любопытство, обнаружив два трупа, лежащие у них на виду, но они не проявили никакого интереса, значит, они не в норме, значит, это витонские придурки. Диск еще не кончил подпрыгивать, а грехом уже послал лифт вниз, и высокая атлетическая фигура разведчика скрылась из глаз поджидающей его парочки. Они остолбенели от изумления, потом бросились к шахте. Оба были вооружены. Диск остановился пятью уровнями ниже. Грехом вышел из вертикальной трубы и пересек подземные помещения, где невидимые компрессоры как раз закончили выдох. Нырнул под главную лестницу и услышал наверху топот ног. Сжав в руке пистолет, он промчался по длинным пустым коридорам и добрался до выхода, находившегося в дальнем конце здания. выбрался через стальной люк и с наслаждением вдохнул свежий воздух. Приятное разнообразие после подвального, пахнущего гнилью и крысами. Обладателям колец было известно шесть таких выходов, о которых обычные люди не знали и даже не подозревали. Дежурный сержант в полицейском участке подтолкнул к нему телефонный аппарат по гладкой поверхности стола, откусил пол сосиски и жуя произнес «Это что, приятель?» Часиков шесть прикончили комиссара полиции Лютуэта. Его шлепнул собственный телохранитель. Он откусил еще кусок. До чего дошло? Боссов убивают их же телохранители. Что что? переспросил Грехом. Он сердито крутил телефонный диск. Похоже, они к тому же вырубили городскую телефонную сеть. И так всю ночь бубнил сержант сквозь свою жвачку. Наконец он проглотил, выпучил глаза. Вернул на место свое Адамово яблоко. Дюжины, целые сотни. Уж мы их и лупили, и стреляли почем зря, и сжигали, а они все прут и прут. Некоторые из придурков, наши же парни, даже в форме. Он воздел руку, демонстрируя несокрушимую полицейскую отвагу. Скажем, Хегерти, докладывает о прибытии. Так я на стороже. А вдруг он уже не Хегерти? Ведь никогда не знаешь, кто следующий спятил, пока не дойдет до дела. Да, сейчас нельзя доверять даже собственной матери. Вдруг связь наладилась. Привет, Хэтти, крикнул Грехом и криво усмехнулся, услышав ответное привет. Мне Санкстера, срочно, потребовал он. Послышался низкий, глуховатый голос Санкстера. Грехом глубоко вздохнул, припоминая события получасовой давности, потом стал торопливо рассказывать о том, что произошло в офисе разведывательного управления. «Никак не могу дозвониться до Вашингтона», — пожаловался он под конец. «Говорят, все линии вышли из строя, и трансляционные станции тоже не в порядке. Так что я пока докладываю вам, поскольку никого другого поблизости нет». «Ужасные новости, Грехон», — мрачно сказал Санкстер. «Откуда вы звоните?» «Почем я знаю, черт побери?» «Но ведь вы наверняка знаете, где сейчас находитесь?» От удивления у Сангстера даже голос сорвался. «Возможно». Зато вы не знаете и знать не будете. Вы что же, хотите сказать, что отказываетесь мне сообщить? Подозреваете меня? Полагаете, что я тоже один из этих выродков? Он помолчал. Грехом старался уловить выражение его лица на маленьком видеоэкране телефона, но аппарат плохо работал, изображение то и дело пропадало, сменяясь беспорядочным мельканием светлых и темных пятен. Наверное, мне не следует вас винить, продолжал Сангстер. Одни из предателей ведут себя как безмозглые бандиты, зато другие проявляют необычайную хитрость. «Мне от вас нужно только одно, если это, конечно, в ваших силах. Передать то, что я сообщил в Вашингтон», — сказал Грехом. «У меня слишком много хлопот, чтобы самому искать связь. Придется вам мне помочь». «Постараюсь», — обещал Санкстер. «Что-нибудь еще?» «Да». Я бы хотел получить имена и адреса всех сотрудников разведки, находящихся в городе или в окрестностях. Не могли же все они угодить в западню. Некоторые из них порой неделями не выходят на связь. Наверняка кто-то еще бродит на свободе. Сведения, которые мне нужны, здесь знал только Лимингтон, но в Вашингтоне они тоже известны. Посмотрю, что тут можно сделать. Санкстер помолчал, потом снова заговорил немного громче. наше ведомство получило ответы на пару вопросов которые недавно поставил лимингтон что-нибудь новое встрепенулся грехом из британии сообщают осмотр лаборатории и записей маккендрюса показывает что он вел интересные исследования в области изменения скорости частиц при тепловом воздействии видимо он пытался решить загадку субатомной связующей силы До своего исчезновения он не сумел добиться успеха и англичане поставили на этом крест «Все проще простого», — заявил Грехом. «Его распотрошили, а останки выбросили. Теперь он в какой-нибудь небесной помойке, бедный подопытный кролик». «Я и сам не лишен воображения, поэтому не стоит так нагнетать», — укоризненно сказал Сангстер. «Зачем вы портите мне настроение? Вовсе не обязательно смаковать эти ужасы». «Прошу прощения». «Мы обнаружили, что ни один из радиолюбителей не перехватил разговор по дилье», — продолжал Сангстер. Так что сведения, которые он сообщил Трелливину, навеки останутся тайной. Из биографии по не следует ничего, кроме того, что он проводил эксперименты в области радиотехники, снискавшие ему финансовый успех. Он сколотил приличную сумму на упрощенной частотной модуляции, но погубило его что-то другое, а что, неизвестно. Никаких записей он не оставил. От этой зацепки я отказался уже пару дней назад. «Вы так говорите, как будто нашли другую, причем лучшую!» В голосе Сангстера звать засквозил явный интерес. «Я угадал?» «Я эти зацепки нахожу почти каждое утро», — мрачно изрек Грехов. «А к вечеру они рассыпаются в прах. Просто я, сыщик недотепа, из самого начала наломал дров». Он поджал губы и вздохнул. «А что поделывают правительственные эксперты?» «Насколько мне известно, ничего». Две группы сидят в глуши, в тех местах, которые выбрал Лимингтон. Они уже убедились, что сама эта глухомань, которая должна служить защитой, стала помехой. Они что-то изобретают, разрабатывают, создают, а потом оказывается, что поблизости нет витонов, на которых можно было бы все испытать. «Дьявол, это я не учел», — признался Грехом. «Вы тут ни при чем. Никто из нас об этом не подумал», — Сангстер помрачнел. Если перевести лаборатории в людные места, витоны их быстро уничтожит. Вот в чем загвоздка. Санкстер нетерпеливо щелкнул пальцами. Наверное, вы правы, сэр, согласился Грехом, я снова свяжусь с вами, как только у меня будет что-нибудь стоящее. Куда вы теперь? последовал внезапный вопрос. Я туговат на ухо, сообщил Грехом, вот забавно, совсем ничего не слышу. Ну ладно, ладно, Грехом ощутил в тоне собеседника разочарование. вам лучше знать, будьте осторожны послышался громкий щелчок сангстер повесил трубку. если есть сомнения туманно заметил дежурный сержант всегда подумай, кто на этом наживается. Ну и кто же наживается теперь осведомился грехом. похоронных дел мастера поймал улыбку собеседника сержант нахмурился. Не так что? Ли?